Глава 20. Энергетические колодцы Пока велись пространные разговоры на темы, не касающиеся перемещения, Виджу упорно пытался придумать, как теперь действовать. Он уже понял, что удрать с островов и выбраться из пещеры – это минимальное достижение. Надо стремиться к большему. С многоножцем идея была хороша, но эти создания такие капризные – хотят, появляются, не хотят, затаятся где-то в своей неизвестной неизвестности. «И прохлаждаются. Попробуй уговори их прийти на помощь. Бездельно».